Глава 18. Верри. Она действительно решила, что я ничего не заметил. Я проводил сестру тяжелым взглядом и повернулся к окну. Отчего-то стало горько, что Тами не доверяет. Все прячется, закрывается, смотрит настороженно. Кажется, что вот-вот сорвется, чтобы бежать прочь. Снова. Твою ж, Я тихо выругался и растрепал без того беспорядочно торчащие волосы. Я немного слукавил, сказав Таме, что не хочу приглашать мастеров со стороны. На самом деле мне стало важно, чтобы Тами познакомилась с моими братьями по крови. Хотелось, чтобы она не боялась их, чтобы была готова принять нашу сущность. И если вдруг сестра окажется в беде, а меня самого не окажется рядом, думать об этом не хотелось. Но мне стоило позаботиться о том, чтобы никто не смог причинить ей вред. Ведь кто-то сделал ей больно. Так сильно, что эта самая боль до сих пор таится в ее глазах. Я беспокойно посмотрел на телефон, который молчал со вчерашнего дня. Понимаю, что расследования быстро не ведут, и мне не стоит ждать скорого результата, но это не мешало время от времени поглядывать на экран и нетерпеливо ждать звонка друга. «Когда ждать гостей?» – раздалось с лестницы, и я вышел из неприятных раздумий. Там и стояла на площадке, одетая в узкие спортивные штаны и линялую футболку. И вроде ничего не было в ней соблазнительного или вызывающего, но я невольно сглотнул. Такая теплая и по-домашнему родная, я не хотел делить ее ни с кем. Словно ощутив мое настроение... Девушка неуверенно потянула за короткий рукав футболки, тесно облегающий плечо. «Слушай, а ты мне не одолжишь?» «Чего?» – насторожился. «Рубашку», – выдохнула Тами. «Не хочу, чтобы пялились на мои руки, а в моем старом гардеробе только такое». Она указала на мягкий трикотаж на себе, старенький и почти прозрачный. «Пойдем». Едва сдерживая дрожь в голосе, я ухватил ее за руку. Мысль о том, что она сама пожелала надеть мою вещь, согрела мою сущность, да и кожу, похоже, потому как Тами дернула ладонь к моей, словно ожегшись. «Надо купить тебе одежду», безапелляционно заявил я. «Ничего дорогого и шикарного», предупредил я возможные возражения. «Мне доставят контейнер с моим», начала Тами, «но я уже втащил ее в свою комнату», Едва сдержался, чтобы не закрыть за нами дверь, отрезав от всего мира. Моя старая комната претерпела незначительные изменения. Со стены исчезли несколько постеров, появился новый комод. Прежний я разбил в порыве гнева сразу после отъезда Тами. Часть одежды я перевез из квартиры над мастерской, другую уже собирался выбросить, она давно стала мне маловато. Тами же сразу направилась к коробкам, стоящим у стены. «Ты собирался это выбросить?» Настороженно уточнила она. «Там то, что мне уже не нужно. Я посчитал, что кое-что стоит отвезти в приют». «Ясно. Значит, я могу взять что-то для себя». Прежде чем я успел возразить, девушка открыла первую и густо покраснела, наткнувшись на ворох дисков с материалом для взрослых. Я быстро оттолкнул ее подальше и, кажется, покраснел. Такого со мной не было со времен младших классов. «Приюту это пригодится», – пряча усмешку резюмировала сестра. «Эту коробку я собирался выбросить», – буркнул сконфуженно. «А тут точно нет ничего не предназначенного для глаз порядочной девушки. Она уже не сдерживала иронии. Написано разное». «Ради всего святого, Тами, ты ведь взрослая, окончательно потерялся. В остальных коробках одежда можешь выбрать, что хочешь, а я пойду выброшу это». «Я могу оставить тебя в одиночестве на пару минут», — бросила девушка невинно. «Ну или три, этого ведь хватит». «Ты ходишь по очень тонкому льду, юная леди», — рявкнул я и, подхватив нужную коробку, вышел прочь из комнаты. След мне несся сдавленный смех. Хотелось вернуться и доказать, что я давно не мальчик, и мне маловато трех минут. С ней бы я мог... «О чем я думаю?» Но мой ад начался чуть позже. Я сидел на ступенях веранды и снова делал вид, что курю, выдыхая из легких собственный дым, когда позади скрипнула дверь. Не наткнулась на мои детские трусы, надеюсь, а то все может быть. Я запнулся, когда повернулся к Таме. Она стояла в моей старой застиранной толстовке и никогда еще не выглядела более желанной. Закатанные рукава и свисающие полы делали ее фигуру еще более хрупкой. Моя одежда ей шла, как и я сам. Я тоже ей подходил. Эта мысль разрезала мою реальность, как молния кромсает облака. «Ты впрямь решил выбросить то, что я всегда хотела у тебя стащить?» — спросила сестра, даже не подозревая, какие желания одолевают мою темную душу. «Тащи все, что пожелаешь, милая», — хрипло ответил я и поднялся во весь рост, заставляя ее запрокинуть голову. Мне хотелось добавить что-то важное, и по блеску в глазах сестры я понял, что время для этого пришло. Однако за спиной раздался шум двигателей и виск клаксонов. «Ой!» – прошептала Тами, неосознанно придвигаясь ко мне. «Это мои ребята, не беспокойся, они хорошие, и никто тебя не обидит». Девушка кивнула и закусила пухлую губу. «Ты мне веришь?» Я осторожно приподнял пальцем ее подбородок, заставив посмотреть мне в глаза. Да, одно ее слово заставило меня ощутить себя всесильным. Мне даже показалось, что за спиной у меня развернулись крылья. Я передернул плечами, чтобы убедиться, что на самом деле там их нет».